Глава четвертая, в которой враг наносит первый удар. Дайли-Пост. Лондон. 15-е. 3-е. Июля 1877 года. Передовой отряд стремительного генерала Гурко взял древнюю столицу болгарского царства, город Тырнова, и рвется к Шипкинскому перевалу, за которым лежат беззащитные равнины, простирающиеся до самого Константинополя. Военный визирь Редиф-паша и главнокомандующий Абдул-Карим-паша сняты со своих постов и отданы под суд. Теперь турцию может спасти только чудо. У крыльца остановились. Надо было как-то объясниться. Фандорин кашлянув сказал: Кхе -кхе, Мне очень жаль, Варвара Андреевна, что так вышло. Ра, разумеется, вы совершенно свободны, ни к какому сотрудничеству я вас принуждать не собираюсь. Благодарю вас, сухо ответила она, очень благородно. А то я признаться подумала, что вы нарочно всё это устроили. Вы-то ведь меня отлично видели и наверняка предполагали, чем всё закончится. Что? Очень нужна секретарша? В глазах Ирасто Петровича вновь промелькнула искорка, которую у нормального человека можно было бы счесть признаком весёлости. Вы сообразительный, но несправедливый. Я действительно поступил так не без задней мысли, но исключительно в ваших интересах. Лаврентий Аркадьевич непременно сопроводил бы вас из действующей армии, а господин Казанзаки ещё и из жандармов бы приставил. Теперь же вы остаётесь здесь на совершенно законных основаниях. На это Вари возразить было нечего, но благодарить жалкого шпиона не хотелось. — Я вижу, вы и в самом деле ловки в своей малопочтенной профессии, — извительно сказала она. — Главного людоеда и того перехитрили. — Людоед это Лаврентий Аркадьевич, — удивился Фондорин. — По-моему, не похож. — И потом, -по -по что же непочтенного в том, чтобы охранять государственные интересы? — Ну, что с таким разговаривать? Варя демонстративно отвернулась, окинула взглядом лагерь, белостенные домики, ровные ряды палаток, Навёхоньки телеграфные столбы, по улице бежал солдат, очень знакомо размахивая длинными нескладными руками. Варя, Варенька, издале закричал солдат, стёрнул с головы кеппи с длинным козырьком и замахал. Всё-таки приехала. Петя ахнул она и сразу забыв о Фондорине, кинулась навстречу тому, ради кого преодолела путь в полторы тысячи верст. Обнялись и поцеловались. Совершенно естественно, без неловкости, как никогда раньше, видеть некрасивое, но милое, сияющее счастьем лицо Пети было радостно. Он похудел, загорел, сутулился больше прежнего. Чёрный с красными погонами мундир сидел мешком, но улыбка была всё та же, широкая, обожающая. "Значит, согласно", спросил он. "Да", просто сказала Варя. Катя собиралась согласиться не сразу, а лишь после долгого и серьёзного разговора, выдвинув некоторые принципиальные условия. Петя несолидно взвизгнул и снова поспешил обниматься, но Варя уже опомнилась. Однако нам нужно подробно всё обсудить. Во-первых, обсудим, обязательно обсудим, только не сейчас, вечером, а встретимся у журналистов в палатке, ладно? У них там вроде клуба. Ты ведь знаешь француза, ну, Девре. Он славный. Он э, он мне и сказал, что ты приехала. Я сейчас ужасно занят, отлучился на минуту. Э, хватится не сносить головы вечером, вечером и побежал обратно, пыля тяжёлыми сапогами и ежесекундно оглядываясь. Но вечером с видеться не довелось. Вестовой принёс из штаба записку. Всю ночь служба, завтра люблю П. Что ж, служба так служба, и Варя занялась обустройством. Жить ее взяли к себе сестры Милосердия, женщины славные и отзывчивые, но пожилые, лет по тридцать пять, и скучноватые. Они же собрали все необходимое взамен багажа, доставшегося предприимчивому митку, одежду, обувь, флакон кельнской воды, а были-то чудесные парижские духи, А чулки, бельё, гребешок, заколки, душистая мыло, пудру, мазь от солнца, кольд-крем, смягчающее молочко от ветра, ромашковую и ценцу для мытья волос и прочие нужные вещи. Платья, конечно, были ужасные, за исключением разве что одного голубого с белым кружевным воротничком. Варя убрала вышедшие из моды манжеты, и получилось довольно мило. Но с утра ей стало скучно сёстры ушли в лазарет, из-под ловчи привезли двоих раненых. Варя попила кофе в одиночестве, сходила отправить родителям телеграмму, во-первых, чтобы не сходили с ума, а во-вторых, чтобы выслали денег, исключительно в займы. Пусть не надеются, что она вернулась в клетку. Погуляла по лагерю, поглядела на диковинный поезд без рельсов, а с того берега прибыл обоз на механической тяге.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 Спросила Варя, решив, что уместнее всего будет разговаривать с агентом в тоне насмешливо-небрежном. Фондорин встал и накинул на плечи военный безпагон шюртук, а тоже видно, где-то обмундировался. Через расстёгнутый ворот рубашки Варе разглядела серебряную цепочку. Крестик? Нет, кажется, медальон. Любопытно бы заглянуть, что там у него. Так господин фильёр склонен к романтике? Титулярный советник застегнул ворот, ответил серьёзно: А если живёшь в государстве, надоbn либо его беречь, либо уж уезжать. Иначе получается паразитизм и локейские пересуды. А есть и третья возможность, парировала Варя, уизвлённые локейскими пересудами. Несправедливое государство можно разрушить и построить взамен его другое. К сожалению, Варвара Андреевна, государство это не дом, а скорее дерево. Его не строят, оно растёт само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 пора наше тяжёлое время во времена царя Николая, когда время было потяжелей нынешнего, ваши честные люди по старунке ходили, да да неустанно свою счастливую жизнь нахваливали. Если стало возможность сетовать на тупость и произвол, значит, время на поправку пошло. Да вы просто... вы просто... Слука престола, процедила Варя, худшая из оскорблений. А когда Фондорин не содрогнулся, пояснила на доступном ему языке. «Верно подданный раб без ума и совести». Брякнула и испугалась собственной грубости. Однако и раз Петрович ничуть не рассердился, а, вздохнув, сказал. «Вы не знаете, как со мной держаться. Это раз».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 Были учителя, туманно ответил Фондорин и невежливо уткнулся в свою турецкую книжку. Шатёр, где собирались аккредитованные при главной квартире журналисты, был виден издалека. У входа на длинном шнуре висели флажки разных стран, винпелы журналов и газет, а также почему-то красные подтяжки с белыми звёздочками. Видимо, вчера отмечали успех дела Подловчей, предположил Петя. Кто-то на отмечался до потери подтяжек.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 А в противоположном углу шёл сеанс одновременной игры в шахматы. С одной стороны стал прохаживался дымя сигаркой с несходительно благодушный Маклафлин, с другой сидели сосредоточенные Соболев, Девре и ещё двое. Ба, наш маленький болгарин, воскликнул генерал Мишель, облегчённо поднявшись из-за доски. Да вас не узнать. Ладно, Шеймс, будем считать, что ничья. Девра приветливо улыбнулся вошедшим, и это было приятно, задержал взгляд на Варе, однако продолжил игру. Зато к Соболеву подлетел смуглый офицер в невидно ослепительном мундире и тронув на фабринный сверх всякой меры ус, воскликнул по-французски: "Генерал, умоляю, представьте мне ваш очаровательный знакомый. Гасите свечи, господа, они больше не понадобятся. Зашло солнце". Обе пожилые дамы взглянули на Вару с крайним неодобрением. Да она и сама несколько опешила от такого натиска. — Это полковник Лукан, лично представитель нашего драгоценного союзника и его высочества князя румынского Карла, — усмехнулся Соболев. — Предупреждаю, Варвара Андреевна, полковник для дамских сердец смертоноснее анчара. По его тону стало ясно, что привечать румына не следует, и Варя чопорно ответила, нарочно опершись на Петен локоть. «Очень рада. Мой жених — вольно определяющийся Петр Яблоков». Лукан голландно взял Варю за запястье двумя пальцами, сверкнул перстень с нешуточным бриллиантом и хотел припасть поцелуем, но получил должный отпор. В Петербурге у современных женщин рук не целуют. А впрочем, публика была любопытная, и Варе в корреспондентском клубе понравилось. Только досадно было, что Девра всё играет в свои дурацкие шахматы, но видно дело шло к концу. Все прочие соперники Маклафлина уже капитули, и француз был явно обречён. Однако это, похоже, его не печалило. Он частенько поглядывал на Варю, беззаботно улыбался и мелодично насвистывал модную шансонетку. Соболев встал рядом, взглянул на доску, рассеянно подхватил припев. «Фолишон, фолишонет! Сдавайтесь, Девре, это же чистое Ватерлоу!» «Гвардия умирает, но не сдается!» Француз дернул себя за узкую острую бородку и сделал ход, от которого ирландец нахмурился и засопел. Варя вышла наружу полюбоваться закатом и насладиться прохладой, а когда снова вернулась в шатер, шахматы были уже убраны, и разговор шел не более и не менее как о взаимоотношениях человека с Богом. Здесь не может быть никакого взаимного уважения, горячо говорил Маклафлин, очевидно отвечая на реплику Девре. Отношение человека со Всевышним построено на заведомом признании неравенства. Не приходит же в голову детям претендовать на равенство с родителями? А ребёнок безоговорочно признаёт превосходство родителя, свою зависимость от него, чувствует к нему благоговение и потому послушен плю своего же блага. Позволю себе воспользоваться вашей же метафорой, улыбнулся француз, затянувшись из турецкого чубука. Всё это справедливо лишь для маленьких детей. Когда же ребёнок подрастает, он неминуемо ставит под сомнение авторитет родителя, хотя тот всё равно ещё неизмеримо мудрее и могущественнее. Это естественно, здорово. Без этого человек навсегда останется малюткой. Тот же период сейчас переживает и подросшее человечество. Потом, когда человечество повзрослеет ещё больше, между ним и Богом непременно установятся новые отношения, основанные на равенстве и взаимном уважении. А когда-нибудь дитя повзрослеет настолько, что родителям уж станет его вообще не нужен. Браво, девре. Вы говорите так же гладко, как пишете, воскликнул Петя. Да только всё дело в том, что никакого Бога нет. А есть материя и ещё элементарные принципы порядочности. Вам же советую из вашей концепции сделать филитон для ревью Паризьен. Отличная тема. Чтобы написать хороший филитон, тема не нужна, заявил француз. Надо просто уметь хорошо писать. Ну уж тут вы загнули, возмутился Маклафлин. Без темы даже у такого словесного эквилибриста, как вы, ничего путного не выйдет. Назовите любой предмет, хотя бы даже самый тривиальный и я напишу про него статью, которую моя газета с удовольствием напечатает», протянул руку Девре. «Пари? Мое испанское седло против вашего цейсовского бинокля». Все необычайно оживились. «Ставлю двести рублей на Девре», объявил Соболев. «На любую тему?» медленно повторил ирландец. «Так-таки на любую?» «Абсолютно! Хоть и вон про ту муху, что сидит на усе у полковника Лукана!» Румын поспешно отряхнул усы и сказал ставлю 300 на мисье Маклафлина. Но какой взять предмет? Да вот хотя бы ваши старые сапоги, Маклафлин ткнул пальцем на запылённые юфтевые сапоги француза. Попробуйте-ка написать про них так, чтобы парижская публика читала и восторгалась, Соболев вскинул ладони. Пока не ударили по рукам, я пас. Старые сапоги это уж через чур. В результате на ирландцы поставили 1000. А желающих поставить на француза не отыскалось. Варе стало жаль бедного Девре, но денег ни у нее, ни у Пети не было. Подойдя к Фондорину, все листавшему страницы с турецкими каракулями, она сердито прошептала. — Ну что же вы? Поставьте на него! Что вам стоит? Наверняка ведь получили от своего сатрапа какие-нибудь серебряники. Я вам потом отдам. И Раст Петрович поморщился и скучным голосом сказал. 100 рублей на Месье де Вре и снова углубился в чтение. Итога 10 к одному, резюмировал Лукан. А господа, выигрыш небольшой, но верный. В этот миг в шатёр стремительно вошёл варен знакомец, капитан Перепёлкин. Его было не узнать. Мундир сы голычки, сапоги сияют, на глазу импозантная чёрная повязка. Видно, синяк ещё не прошёл. Голова обвязана белым бинтом. Ваше превосходительство, господа, я только что от барона Криденера, солидно бьёл капитан. Имею важное сообщение для прессы. Можете записать. Генерального штаба капитан Перепёлкин, оперативный отдел. П е р п ё л к и н. Никополь взят штурмом. Мы захватили в плен двух пошей и 6.000 солдат. Наши потери сущие пустяк. Победа, господа. «Черт, опять без меня!» — простонал Соболев и бросился вон, даже не попрощавшись. Капитан проводил генерала несколько растерянным взглядом, но вестника уже со всех сторон обступили журналисты. Перепелкин с видимым удовольствием стал отвечать на их вопросы, щеголяя знанием французского, английского и немецкого. Варю удивило поведение Раста Петровича. Он бросил книгу на стол, решительно растолкал корреспондентов и негромко спросил, П Позвольте, капитан, вы не ошиблись. Ведь Кридонар получил приказ занять Плевну, Никополь в совершенно противоположном направлении. Было в его голосе что-то такое, от чего капитан насторожился и на журналистов обращать внимание перестал. Вообще нет милостивы, государь. Я лично принял телеграмму из штаба Верховного присутствовал при расшифровке и сам отнёс её господину барону. Отлично помню текст. Начальнику западного отряда генерал-лейтенанту барону Криднерару приказываю занять Никополь и укрепиться там силами не менее дивизии. Николай. Никополь? Ещё тише спросил он. А что, плевно? Капитан пожал плечами. Понятия не имею. У входа раздался стук шагов и звон оружия. Пола креска распахнулся. И в шатёр заглянул подполковник Казанзаки. Век бы его не видеть. За спиной подполковника блестели штыки конвоя. Жандарм на миг задержал взгляд на Фандорине, посмотрел сквозь Варю, а Петя радостно улыбнулся. Ага, вот он, голубчик. Так я и думал. Вольно определяющиеся яблоков в арестованы. Взять его, приказал он, обернувшись конвоинам. В клуб проворно вошли двое в синих мундирах и подхватили парализованного ужасом Петю под локти. — Да вы сумасшедшие! — крикнула Варя. — Немедленно оставьте его в покое! Казанзаки не удостоил ее ответа. Он щелкнул пальцами, и арестованного быстро выволокли наружу, а подполковник задержался, поглядывая вокруг с неопределенной улыбкой. — Ирас, Петрович, что же это? — звенящим голосом вызвала Варя к Фондорину. — Скажите ему! «Основание — Основание? — хмуро спросил Фондорин, глядя жандарму в воротник. — Да? В шифровке, составленной Яблоковым, заменено одно слово. Вместо "плевны" "Никополь". Только и всего. А между тем, 3 часа назад авангард Осман-паши занял пустую Плевну и навис над нашим флангом. Так-то, господин наблюдатель. Вот и ваше чудо, Маклафлин, которое может спасти Турцию, донёс и довари голос Девре, говорившего по-русски довольно чисто, но с очаровательным грассированием. «Не чудо, месье корреспондент, а самая обычная измена!» — усмехнулся подполковник, но смотрел при этом на Фондорина. «Просто не представляю, господин волонтер, как вы станете объясняться с его высокопревосходительством!» «Много болтаете, подполковник!» — взгляд Эраста Петровича опустился еще ниже, к верхней пуговице жандармского мундира. «Честолюбие не должно быть во вред делу!» «Что-с?» Смуглое лицо Казанзаки задергалось мелким тиком. — Мораль читать? Вы мне? — Однако! Я ведь о вас, господин Вундеркинд, успел кое-какие справочки навести. По роду службы-с. Физиогномия у вас получается не больно нравственная. Шустры не политам-с. Кажется, выгодно жениться изволили, а? Причем с двойной выгодой. И жирное приданное приобрели, и свободу соблюли. Тонко сработано, поздрав... Он не договорил, потому что Ираст Петрович очень ловко, как кот лапой, смазал ему ладонью по пухлым губам. Варя ахнула, а кто-то из офицеров схватил Фондорина за руку, но тут же отпустил, потому что никаких признаков буйства ударивший не проявлял. «Стреляться!» — буднично произнес Ираст Петрович и теперь уже глядел подполковнику прямо в глаза. «Сразу. Прямо сейчас. Пока командование не вмешалось». В Казанзаке был багров, черные, как сливы, глаза налились кровью. После паузы, сглотнув, сказал, «Приказом его императорского величества дуэли на период войны строжайше запрещены, и вы, Фондорин, отлично это знаете!» Подполковник вышел, за ним порывисто качнулся полотняный полок. Варя спросила, «Ирас Петрович, что же делать?»